Непрекаянность Опять привязались болезни Без всякой на этот раз причины была ангина Потом доктор сказал железки И придумал новые мучения Рыбий жир и компрессы И велел измерять температуру Мажут тряпку вонючей черной мазью И накладывают тебе на шею Сверху кладут жесткую колкую бумагу Сверху вату Еще сверху наматывают бинт до самых ушей Так что голова, как у гвоздя, вбитого в доску, не повернешь. И так живи. Спасибо еще, что лежать не заставляет. А когда у Сережи нет температуры, а на улице нет дождя, то можно и гулять. Но такие совпадения бывают редко. Почти всегда есть или дождь, или температура. Ключи на радио, но далеко не все, что она говорит и играет, интересно Серёже. А взрослые очень ленивые. Как попросишь их почитать или рассказать сказку, так они отговариваются, что заняты. Тетя Паша стряпает. Руки у нее, правда, заняты, но рот-то свободен, могла бы рассказать сказку. Или мама, когда она в школе или пеленает Леню, или проверяет тетрадки, это одно. Но когда она стоит перед зеркалом и укладывает косы, то так, то эдак. И при этом улыбается, чем же она занята. «Почитай мне», просит Сережа. Погоди, Сереженька, отвечает она, я занята. А зачем ты их опять распустила? Спрашивает Сережа про косы. Хочу причесать иначе. Зачем? Мне надо. Почему тебе надо? Так. А почему ты смеешься? Так. Почему так? Ох, Сереженька, ты мне действуешь на нервы. Сережа думает, как это я ей действую на нервы? И подумав, говорит, ты мне все-таки почитай. «Вечером приду, — говорит мама, — тогда почитаю». А вечером, придя, она будет кормить и купать Леню, разговаривать с Коростылевым и проверять тетрадки, а чтение опять увильнет. Но вот тетя Паша уже все сделала и села отдохнуть на атаманке у себя в комнате. Руки сложила на коленях, сидит тихо, дома никого нет. Тут-то Сережа и припирает ее к стенке. «Теперь ты мне расскажешь сказку». Говорит он, выключив радио и усаживаясь рядом. Господи ты, боже мой, говорит она устало. сказку тебе. Ты же их все наизусть знаешь. Ну так что ж, а ты расскажи. Ну жили-были царь и царица, начинает она вздохнув. И была у них дочка, и вот в один прекрасный день... А она была красивая, требовательно прерывает Сережа. Ему известно, что дочка была красивая, и всем известно. Но зачем же тетя Паша пропускает? В сказках ничего нельзя пропускать. Красивая, красивая, уж такая красивая. В один, значит, прекрасный день надумала царевна выйти замуж. Приехали женихи свататься. Сказка течет по законному руслу. Сережа внимательно слушает, глядя в сумерки большими строгими глазами. Он заранее знает, какое слово сейчас будет произнесено. Но от этого сказка не становится хуже. Наоборот. Какой смысл он вкладывает в понятие «женихи» свататься, он не мог бы толково объяснить, но ему все понятно по-своему. Например, конь стал как вкопанный, а потом поскакал. Ну, значит, его откопали. Сумерки густеют. Окна становятся голубыми, а рамы на них черными. Ничего не слышно в мире, кроме тети Пашиного голоса, рассказывающего о злоключениях царевненных женихов. Тишина в маленьком доме на дальней улице. Сереже скучно в тишине. Сказка кончается скоро. Вторую тетя Паша ни за что не соглашается рассказать, несмотря на его мольбы и возмущения. Кряхтя и зевая, уходит она в кухню, и он один. Что делать? Игрушки за время болезни надоели, рисовать надоело... На велосипеде по комнатам не поездишь, тесно. Скука сковывает Сережу хуже болезни, делает вялым его движение, сбивает мысли. Все скучно. Пришел Лукьяноч с покупкой. Серая коробка, обвязанная веревочкой. Сережа было загорелся и ждет нетерпеливо, чтоб Лукьяноч развязал веревочку. Чикнуть бы ее и готово. Но Лукьяноч долго пыхтит и распутывает тугие узелки. Веревочка пригодится, он ее хочет сохранить в целости. Сережа смотрит во все глаза, поднявшись на цыпочки. Но из серой коробки, где могло бы поместиться что-нибудь замечательное, появляется пара огромных черных суконных бот с резиновым ободком. У Сережи у самого есть боты с такими же застежками, только без сукна, просто из резины. Он их ненавидит, смотреть еще на эти боты ему нет ни малейшего интереса. «Это что?» – упав духом, уныло-пренебрежительно спрашивает он. «Боты», – отвечает Лукьяныч, – и садится примерить. «Называется «прощай, молодость». А почему?» «Потому что молодые таких не носят». «А ты старый?» «Поскольку надел такие боты, значит старый». Лукьяныч топает ногой и говорит «благодать». И идет показывать боты тете Паше. Сережа влезает на стул в столовой и зажигает электричество. Рыбы плавают в аквариуме, тараща глупые глаза. на тень падает на них. Они всплывают и разевают рты, ожидая корма. А вот интересно, думает Сережа, будут они пить свой собственный жир или не будут? Он вынимает пробку из пузырька и наливает немножко рыбьего жира в аквариум. Рыбы висят хвостами вниз с разинутыми ртами и не глотают. Сережа подливает еще. Рыбы разбегаются. «Не пьют», — равнодушно думает Сережа. «Скука, скука!» Она толкает его на дикие, бессмысленные поступки. Он берет нож и соскабливает краску с дверей в тех местах, где она вздулась пузырями. Не то чтобы это доставляло ему удовольствие, но все таки занятие. Берет клубок шерсти, из которой тётя Паша вяжет себе кофту, и разматывает его до самого конца, для того, чтобы потом смотать снова, что ему не удаётся». При этом он каждый раз сознает, что совершает преступление, что тетя Паша будет ругаться, а он будет плакать. И она ругается, и он плачет. Но в глубине души у него удовлетворение. Поругались, поплакали. Глядишь, и провели время не без событий. Веселее становится, когда приходит мама и приносит Леню. Начинается оживление. Леня кричит, мама кормит его и сменяет ему пеленки. Леню купают. Он теперь больше похож на человека, чем когда родился, только жирный чересчур. Он может держать в кулаке погремушку, но больше с него пока нечего взять. Живет он там в деслях целый день своей какой-то жизнью отдельно от Сережи. Коростылев приходит поздно, и его рвут на части. Начнется у них с Сережей разговор, или согласится Коростылев почитать ему книжку, а телефон звонит, и мама перебивает каждую минуту. Вечно ей надо что-то говорить. Не может подождать, пока люди кончат свое дело. Перед тем, как уснуть на ночь, Леня долго кричит. Мама зовет Коростылева. Вот обязательно ей нужен Коростылев. Тот носит Леню по комнате и шикает. А Сереже хочется спать. И общение с Коростылевым прекращается на неопределенное время. Но бывают прекрасные вечера. Редко. Когда Леня угомоняется пораньше а мама садится исправлять тетрадки. Тогда Коростылев укладывает Сережу спать и рассказывает ему сказку. Сначала рассказывал плохо, почти совсем не умел, но Сережа ему помогал и учил его, и теперь Коростылев рассказывает довольно бойко. Жили-были царь и царица, была у них красивая дочка-царевна. А Сережа слушает и поправляет, пока не уснет. В эти неприкаянные, тягучие дни, когда он ослабел и искапризничался, еще милее стало ему свежее, здоровое лицо Коростылева, сильные руки Коростылева, его мужественный голос. Сережа засыпает довольный, что не все Лене до да маме, вот и ему что-то перепало от Коростылева.